714. -е. Гуру Подводя итоги прожитых лет, зла помнить не будем, но и безропотных овечек собой являть не годится. Опыт тяжелый и горький на пользу послужит, ибо главное впереди, и, вступая в будущее по пути познавания человека, надо пройти, возможно, дальше.